в кампанию по разоблачению руководителя боевой организации и члена ЦК Азефа, эсеры быстро поняли, что ведут кампанию против себя. Несколько террористов даже покончили с собой. Можно попытаться их понять, этих выломившихся из обычной жизни людей, тешившихся иллюзией своей исключительности. Какими бы убийцами они ни были, в действительности они не могли считать себя таковыми. Теперь их героизм не оказывался всего-навсего фарсом, разрешенным тайной полицией. Может быть, и другое предположение. Самоубийцы могли быть осведомителями менее крупного уровня, чем азов, но испугались разоблачения. Бурцевское расследование нанесло партии эсеров тяжелый удар. Надо было как-то объясняться с русской общественностью. Между тем Лопухин вернулся в Россию, как ни в чем не бывало, и не делал никаких попыток оправдаться. С ним тоже надо было что-то делать. Заметим, что во всей этой истории с обеих сторон, несмотря на необъявленную войну, появилось много какой-то патриархальности. Эсеры судят азифа но не пытаются его задержать. Герасимов не уповает на силу, а уговаривает Лопухина не выдавать агента. Лопухин не старается избежать наказания и укрыться. Бурцев публикует свои обличения, не думая о последствиях. Если вспомним поведение самого Столыпина перед полетом на аэроплане капитана Мациевича, то картина получится достаточно полной. Итак, Лопухин вернулся. Факты измены были лицо, И теперь можно было производить арест. Через несколько дней... Лопухина арестовали. После того, как Николай велел начать судебное преследование, государь-император, которому Столыпин вынужден был доложить и про Азефа, и про поездку Лопухина в Лондон, был взбешён В феврале 1909 года Лопухина приговорили к четырем годам каторги за разглашение служебной тайны и сотрудничество с СССР. О похищении дочери он не сказал, что и в глазах либеральной публики выглядел героем, боровшимся с царскими сатрапами. Сенат смягчил приговор, заменив каторгу пожизненной ссылкой. Через четыре года он после амнистии, в честь 300-летия династии, вернулся в Петербург. Впрочем, драма Лопухина прошла для истории незамеченной, заслоненной шумной кампанией против правительства, развернувшейся в России из-за раскрытия Азефа. Еще до ареста Лопухина в «Юманите» писалось, «Очевидно, правительство чувствует себя виноватым в деле Азефа, так как не решается задержать Лопухина. В любой стране государственный чиновник, выдавший веренную ему служебную тайну, был бы немедленно арестован», и, соответственно, наказан. В Думе социал-демократы и трудовики сделали запрос, в котором прямо говорилось, что полиция сама организовала террор через своих агентов в целях усиления реакции и для оправдания исключительных положений. Октябристы заявили, благодаря делу Азефа партия социал-революционеров потерпела страшное поражение, и теперь она хочет выместить свою злобу. Столыпин 11 февраля выступил в Думе с большой речью, отвечая на запрос. Прежде всего он сказал, что само определение «провокация» в деле азифа неприменимо. Его используют революционеры для собственной выгоды. Правительство должно совершенно открыто заявить, что оно считает провокатором такое лицо, которое само принимает на себя инициативу преступления, вовлекая в эти преступления третьих лиц также трудно допустить провокацию в среде закоренелых революционеров в среде террористов которые принимали сами участие в кровавом терроре и вовлекли в эти преступления множество лиц но кто же такой азев по расследованию всего материала имеющегося в министерстве внутренних дел оказывается что азов в 1892 году живет в екатеринославле Затем он переезжает за границу в Карсруэ, кончает там курс наук со степенью инженера, в 1899 году переселяется в Москву и остается там до 1901 года. После этого он уезжает за границу, где и остается до последнего времени, иногда только наезжая в Россию, о чем я буду говорить дальше. отношение его к революции, опять-таки, конечно, по данным Департамента полиции, таковы. В 1892 году он в Екатеринославле принадлежит к социал-демократической организации. Затем, переехав за границу, вступает в ряды только что сформировавшегося союза российских социал-революционеров. Затем в Москве он примыкает к Московской революционной организации, упрочивает там свои связи и сходится с руководителем этой организации Аргуновым. К 1902 году, опять-таки, конечно, по данным департамента полиции, относится его первое знакомство с Гершуни, Готцем и Виктором Черновым. Эти люди...